Причины падения последнего оплота белого движения в Крыму, что фактически означало победу советской армии над силами внутренней и внешней контрреволюции, скорее всего имеют более глубокие корни, чем военные и политические ошибки Врангеля и его окружения, как это представляется Слащеву. Следует прежде всего иметь в виду, что исход гражданской войны был уже приопределен не в пользу Белого движения разгромом наиболее сильных противников Советов Колчака в Сибири и Деникина на юге России. После этого никакие попытки Белых утвердиться на ограниченной территории, как это было в частности в Крыму, и продолжать вести вооруженную борьбу, изменить этого исхода уже не могли. правда, из-за недооценки руководством Красной армии необходимости упредить белых в занятии Крымского полуострова в конце 1919 года, а также умелой обороны перешейков войсками Слащева, обстоятельства сложились так, что белым удалось почти на год оттянуть неизбежный исход. Почему же все-таки неизбежный? В научной литературе существует достаточное количество работ, особенно написанных в 20-х годах, в которых даны аргументированные ответы на этот вопрос. Но поскольку эти комментарии относятся к воспоминаниям генерала Белой армии, предоставим возможность ответить на этот вопрос представителю той стороны. Вот что пишет человек, связавший свою судьбу с добровольческой армией на протяжении почти шести лет, занимавший в ней посты от самых скромных до начальника Марковской дивизии включительно. Это подчиненный Слащева в период обороны Крыма, а затем последовавший его примеру и возвратившийся из эмиграции в Советскую Россию в 1922 году генерал-майор Гравицкий. Во мне крепко живет убеждение, что последняя попытка белых реставрировать в Крыму то, что всем ходом русской истории было обречено на гибель, с самого начала не сулила ни малейшей надежды на успех. Ибо в Крым мы пришли, ничему не научившись и ничего не забывши. В Новороссийске была оставлена идея, которая воодушевляла нас в борьбе с большевиками, а от Орла до Новороссийска мы схоронили наиболее стойких и крепких защитников этой идеи и в Крыму высадились с опустошенной душой, чувством беспочвенности и в состоянии морального разложения. Старые пути оказались негодными, а новых, казалось, не намечалось даже в ближайшем будущем. Идейное содержание войны с большевиками было исчерпано до конца. После длительной борьбы армия воочию убедилась, что белые не нашли и не найдут поддержки в широких народных массах России, а, следовательно, и война бесплодна. Глубокая неудовлетворенность, разочарование, апатия, желание поскорее кончить эту конетель разлагали фронт в моральном отношении и предрешили исход борьбы в большей мере, чем остальные неудачи тактического и стратегического свойства. Можно добавить также суждение по этому вопросу и самого Врангеля, который в интервью одному из корреспондентов сказал, что оборона Крыма в сущности представляла лишь попытку гальванизации трупа, то есть «белой идеи», за которую ее сторонники три года вели братоубийственную войну с не принявшим эту идею народом России.